Он сражаться вообще не умеет, только заученными навыками воина и может пользоваться. Лох! Бу! Пу! Громко поддерживает рыжего меловит. Никанор, наши девчонки и еще парочка отрогов на стене. а Пытается зарычать Вульф и бросается на меня. На этот раз я улавливаю момент, когда тот начинает быстро сокращать со мной расстояние, выставив вперед щит.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 обрушивается на мою и так плохо себя чувствующую голову. «Да как так?» дергаю снова и снова, но безуспешно. «Как же, Милослава! Ребята! Нет! Не может быть! Нет!»